Глава двадцать вторая. «Ты уверен, что мы правильно едем?» – в очередной раз спросил Тайлер, когда они проехали еще одну развилку по лесной дороге. «Поверь мне, я знаю этот путь как свои пять пальцев», – уверенно ответила Лекси. «Пока не умерла бабушка, я часто приезжала сюда». Тайлер промолчал, но сомнительное выражение не сошло с его лица. Лекси улыбнулась, наблюдая, как сосредоточенно он разглядывает лесную местность. Вот уже месяц, как они перестали скрываться. То, что они были парой, больше никого не удивляло. Люди привыкли, но не смогли принять. Так же, как и родители. С ними Лекси почти не разговаривала, а если они и хотели ей что-то сказать, это всегда сводилось к скандалам и упрекам. Все ее бывшие друзья отвернулись от нее, заняв сторону Джоши. Только Нора поддержала ее, причем сделала это открыто. В тот день, когда между Тайлером и Джошем произошла драка во дворе, Нора подошла к ним за обедом и села рядом. "Ты не обязана этого делать", сказала Алекси, чувствуя безграничную благодарность к подруге. Так открыто поддерживая их, Нора и сама могла стать парой. "Помнишь, как в пятом классе мы с Сами Волис поссорились, и она пригласила весь класс на свой день рождения, кроме меня?" улыбнувшись, напомнила Нора. И ты тогда тоже не пошла, а осталась со мной. Лекси кивнула. Да, помню. Я не могла веселиться со всеми, зная, что моя лучшая подруга скучает. Нора пожала плечами. Тогда ты меня понимаешь. Спасибо. Лекси признательно пожала девушке руку. Мне за что? Ну, а ты? Нора строго посмотрела на Тайлера. Смолчиливая улыбка наблюдавшим за ними. А обидешь её, и я надеру тебе задницу. Будь уверен. Девушки из группы поддержки не только помпонами могут махать. Талерки Внул, соглашаясь, не обижу. С тех пор Нора сидела с ними в столовой, а через пару недель к ним присоединился и Фредди, с которым подруга стала встречаться. Лекси радовала за девушку. В последний раз, когда у Норы были отношения с парнем, им пришлось разойтись, потому что он переехал с семьёй в Чикаго. Это было больше года назад. И за всё это время Дальше коротких интрижек у подруги не шло, а Фредди очень хорошо к ней относился. Парень был по уши влюблён в нору и не скрывал этого. Следующие несколько недель после случая на школьном дворе Лекси со страхом ожидала очередного удара от Джоша. Она была уверена, что он что-то задумал, и это незнание сводило её с ума. Но проходили дни, а ничего не случалось. Джош стал встречаться с Керри Йорк. Вернулся в баскетбольную команду и, казалось, забыл о Лексе. Девушку это устраивало, но она не была до конца уверена, что все и правда позади. Лишь в последние несколько дней Лекса смогла расслабиться, почти уверившись, что бывший парень забыл прошлое и живет дальше. А тем временем наступило и прошло Рождество, которое в этом году было невеселым в доме Рэндаллов. Лекси почти все время проводилась с Тайлером, Норой и Фредди. Новый год она была вынуждена встречать с родителями, которые закатили пышный приём, чтобы показать всем, что в их семье всё в порядке, то чего не было на самом деле. В школе были зимние каникулы, и Лекси решила, что сейчас подходящее время им с Тайлером съездить куда-нибудь только вдвоём. И бабушкин весной дом, который она завещала Лекси, подходил для этого как нельзя лучше. Оказаться вдали ото всех только с Тайлером было самым заветным желанием девушки. Вот здесь направо, скомандовала Лексе, когда лесная дорога в очередной раз разошлась. Как это, кого-то угораздило забраться так далеко, повернув, узивился парень. Бабуля обожала уединение, и специально для неё дедушка построил этот дом. Вспомнив маленькую, но очень активную старушку, Лексе задумчиво улыбнулась. Бабушка была единственным человеком, который всегда её поддерживал. Именно ей первый Лексе рассказал, что хочет посвятить жизнь танцам. Элизабет Рендел была добрым человеком, в котором существовал сильный стержень. Бабушка не ладила с матерью Лекси, считая Ливи слишком холодной и высокомерной. Она с грустью замечала, что её сын с годами становился очень похожим на свою жену. А полтора года назад бабушки не стало, и Лекси пережила тогда самую большую потерю в жизни. Когда повернно зачитал завещание, оказалось, что бабушка создала фонд на имя Лекси. в котором лежали 500 тысяч долларов, которыми она сможет распоряжаться по достижению 18 лет. И лесной дом, который так любила Элизабет, она тоже оставила внучке. Остальное наследство переходило ее единственному сыну Джону. «Приехали», – объявила Лекси, – «когда деревья раступились, и машина выехала на большую поляну, сейчас покрытую снегом, посред которой красовался большой двухэтажный коттедж из сирого камня». Это и есть лесной домик, вскинул брови Тайлер. Лекси смущённо пожала плечами. Он очень комфортный, не сомневайся. Давай поторопимся, потому что скоро стемнеет, а ещё нужно завести генератор. В доме сейчас нет электричества. Лекси вышла из машины, вдыхая морозный лесной воздух и чувствуя, как радость наполняет душу. Она всегда была счастлива в этом месте. После того, как они занесли вещи в дом, Лекси показала Тайлеру сарай. в котором стоял генератор. Парень без труда завёл его, и вскоре дом наполнился светом. Кто-то следит за домом? Догадался Тайлер, оценивая внутреннюю обстановку. Дом казался недавно убранным, а паркет на первом этаже сверкал, будто только что начищенный. Да, в 15 милях есть небольшой городок, и периодически сюда приезжает одна женщина, которая когда-то помогала бабушке по хозяйству. Я позвонил ей 3 дня назад и попросил навести тут порядок. Лексия смутилась, рассказывая всё это Тайлеру. Она не хотела лишний раз напоминать ему, как отличаются их жизни. "Ясно", Тайлер кивнул и стал рассматривать большой камин, который господствовал в гостиной. "Что скажешь, если мы его разожжём?" предложила Лексия. "Да, конечно. Покажи мне, где что лежит, я сделаю. Пойдём". Лексия повела Тайлера в древеной сарай, наполовину заполненный готовыми поленьями. Пока парень наполнял корзину, Лекси кусала губы, чувствуя, что не обошлось без напряжения. Тайлер выглядел немного замкнутым, и Лекси не знала, что сказать или сделать, чтобы он мог расслабиться. Теперь идея привести его сюда не казалась ей такой удачной. Всё это лишь напомнило Тайлеру, как отличается её мир от его мира.